Глава 114. Я закашлялся, а Мнервин участливо постучала мне между лопаток маленьким, но крепким кулачком. Когда я прокашлялся, она мне посочувствовала: Можешь не стесняться, в моей культуре это нормально. Но в легионе, если за таким поймают, шпицрутенами могут забить насмерть. Шпицрутен это такая палка, а вернее гибкий пруд штатный металлический шомпол к местным длинноствольным пехотным огнестрельным винтовкам. Кроме прямого назначения, чистки оружия, его здесь активно применяли для телесных наказаний. Естественно, что меру вины и степень наказания определяли сами командиры или вышестоящие офицеры. Тут вообще за дисциплиной следили ревностно, наказывали легионеров смертной казнью, шпицрутенами и каторгой. Зная об этом заранее, трижды бы подумал, прежде чем вступать в легион, но что сделано, то сделано. Но что касается шпицрутенов, То нас сразу предупредили, что их назначали за нерадивость на строевых учениях или неаккуратность форменной одежды – 100 ударов, за пьянство – 200 ударов, воровство – 500 ударов, самоволку – 500 ударов, вторая самоволка – 1000, третий – 2000 ударов, дезертирство – 5000 ударов, максимум составлял 6000 ударов, и назначался он за самые тяжкие преступления. Но самое замечательное в этом наказании было то, что приводило его в исполнение не палач, а сослуживцы. Подразделения выстраивали в две шеренги, и каждый был обязан нанести по одному удару. Такая вот децимация. Наказание могло растягиваться во времени. Если приговоренный вырубился после тысяч ударов, то его подлечивали и снова проводили экзекуцию. И так снова и снова, пока приговор не будет исполнен. То, в чем заподозрила меня Амнир Юн, Относилась как раз к тяжким преступлениям и грозила, соответственно, самым тяжким наказанием. Попасть под палки из-за досужих домыслов этой недоинквизиторши мне не хотелось категорически. «С чего ты взяла это, Ами?» — поднял я на нее покрасневшее лицо. «Ты не ходишь в увольнительный Кир и не пользуешься услугами борделя», — сурово сдвинув брови, ответила она. «Я однажды уже пытался объяснить свою позицию, но другой женщине. Слова застряли у меня в горле». Как я мог объяснить? Увидев мое молчание, Ами наклонилась вперед и приблизила лицо. Теперь ее глаза были на одном уровне с моими. Наши взгляды встретились. Ты что-то скрываешь, сурово заявила она как факт. Мертвый единорог не оставляет места для секретов. Череп однорогового мутанта, Мертвый единорог, дурацкая эмблема 14-го легиона, присутствовавшая тут везде наряду с цифрой 14. Они были на форуме, шевронах, на флагах, На флагах и знаменах. Они были на форме, шевронах, на флагах и знаменах. Даже на кружках и тарелках она была выдавлена. «Ами!» — начал я. И мой голос показался низким и хриплым, в тишине небольшого кабинета. «Ты путаешь осмотрительность с обманом». Я сделал еще глоток воды, позволяя ее прохладе оседать на сухости в горле. Пристальный взгляд младшего офицера стал напряженным. «Мои причины не предаваться удовольствием, предлагаемым городом, носят личный характер» продолжил я, тщательно подбирая слова. «Можно сказать, что это вопросы веры и воспитания. Я женат. У нас не принято изменять супругам». Мысль о жестком правосудии легиона и о шпицах рутенах готовых обрушиться на меня, не вызвала во мне ничего, кроме отвращения. Все эти телесные наказания, так любимые в Аркадоне, какое-то варварство. «Кир!» амнер Юн облегченно выдохнула. «Но половозрелому мужчине твоего возраста...» Необходимо куда-нибудь сбрасывать напряжение, вызванное воздержанием. Нам же не нужно, чтобы на учениях ты разрядил полный барабан своего револьвера в командира, верно? — Верно, — кивнул я, — но об этом можете не волноваться. Ами покачала головой отрицательно. — Ты меня не понял, Кир. Я все равно переживаю. Ты меня беспокоишь. Все, чего я хочу, чтобы ты пошел в следующую увольнительную и там хорошенько выпустил пар. — К проституткам не пойду, — отрезал я. Это противоречит моему воспитанию. Тебе не обязательно идти в бордель. Ты юнкер, а значит почти офицер. Сходи в дом свиданий. Отрезала Ами. А нам, мертвому единорогу и лично мне, не нужен сорвавшийся юнкер, пока я выполняю обязанности инквизитора. Это плохо скажется на моей карьере. Домами свиданий тут назвали учреждение вроде нашего дома офицеров. С тем отличием, что любая сознательная добропорядочная горожанка Могла выбрать себе офицера и увезти в комнату специально для этого предназначенную. В том смысле, что случалось все по обоюдному согласию, без какой-либо оплаты. Легионеры отдыхали, сознательные горожанки тоже получали того, чего хотели. Это не осуждалось. Напротив, всячески поощрялось. Насколько я понял, из-за того, что офицерский экзамен могли пройти далеко не все, кто этого желал, а только индивиды с весьма хорошими генетическими данными. Естественно, что бордель, что кабак, что дом свиданий, находились на одном ярусе с базой го легиона. Никто нас в город отпускать вывольнительно и не собирался, так как потом юнкеров можно будет собрать не всех, или совсем не собрать. Поэтому на одном ярусе рядом с базой мертвых единорогов возникло что-то вроде военного городка. «Мы поняли друг друга, Кир», — чуть придавила голосом амнер Юн. «Поначалу у меня возникло желание послать ее подальше с такими предложениями, но это ни к чему не приведет». Что делать? Нужно было как-то выкручиваться. Я сидел ровно, расправив плечи, только палец постукивал по кокарде на шляпе. «Поняли!» — кивнул я сдержанно и ответил ровным голосом. «Но мне нельзя встречаться с другими женщинами, пока я женат, Ами!» «Понимаю твою позицию, Ювейн», — ответила собеседница, снова усаживаясь за свой стол. «Но ты должен знать, что в поднеместном аркадоне есть только два пола — мужской и женский». Предназначены они для того, чтобы воспроизводить себя в потомстве. Ничего между ними в уставе Легиона не предусмотрено. Всех несогласных с этой политикой наказывают шестью тысячами ударов шпицерутенами. Ты восходящий на бронзовом ранге, но даже ты можешь не выдержать такого. Тебе необходимо прервать свое воздержание, потому что мне надоело сидеть как на пороховой бочке и ждать, когда и где ты взорвешься». Младший офицер начала загибать изящные пальчики. «Что это будет?» Драка, дуэль, убийство, кир из небесных людей. Ты восходящий на бронзовом ранге. Это делает тебя уже самого оружием. Думаешь, никто не видел, как ты в баране Рог скрутил на экзамене прошлогоднего чемпиона по кулачному бою? Думаешь, почему? Потому что ты восходящий. А ведь ты свою скрижаль не открывал, и рунами во время экзамена не пользовался. Но даже так ты ему мог вышибить мозги, не особо напрягаясь, как говорят очевидцы. Девушка сделала паузу пригубила вина из своего бокала и продолжила. «Меня поставили на должность инквизитора именно для того, чтобы я работала с личным составом. Эта работа заключается в том, чтобы эксцессов между будущими офицерами не возникало. Не заставляй меня идти на крайние меры, юнкер. Упорядочи свою половую жизнь». «Это приказ?» уточнил я, немного балдев от ее напора и общего когнитивного диссонанса. «Нет, это пока просто беседа». Холодно и совершенно серьезно ответила Амнир Юн. «Но если ты не пойдешь на следующей неделе увольнительную и не решишь там этот вопрос, пеняй на себя. Я тебя предупредила. Все ясно, юнкер». «Предельно», – кивнул я. «Разрешите идти?» «Не разрешаю», – отрезала младший офицер. «Проблемы все свои оставь в гражданской жизни, Кир. Теперь ты легионер. Хороший или плохой покажет время. Легион многого требует, но и дает многое взамен. О личной жизни задумаешься, когда дослужишься до старшего офицерского состава. Теперь свободен. Я попрощался с и вышел за дверь. Только тут себе позволив перевести дыхание».